Факты и люди Сыщик провел в галерее три часа, и только одна работница, занимающаяся уборками помещений, поделилась с ним своими наблюдениями. Остальные наверняка знали многое, но, очевидно, получили от кого-то указание молчать. Набрав в рот воды, опустив глаза в пол, они от всего отнекивались. У Михаила создалось впечатление, будто кто-то стоял за ними и не позволял рассказать ему правду. Вместо конкретного ответа цедили сквозь зубы, перечисляя посетителей. Стоило Хромову задать вопрос напрямую, умолкали тут же. И все же он докопался, когда вошла на допрос молоденькая девушка. Она явно была приезжей из провинции, подрабатывала в галерее. По всей вероятности, ее не успели проинструктировать, как себя вести на допросе. «Присаживайтесь», — пригласил её Михаил. «Простите, я долго не смогу задерживаться у вас. Работа остановилась, заменить некому. Не волнуйтесь, ответите мне на несколько вопросов и будете свободны. Откуда вы приехали?» Девушка подняла на него глаза, удивлённо посмотрев. «Заметно, да? А я и не скрываю. Из деревни, что под Пермью, обухово величают. В Москву к родственникам приехали?» Нет, дома семья большая, малышей много. Мать каждый год рожала, отца нет, помер. Матушка сейчас болеет, в наймы пойти не может, а жить на что-то нужно. Я старшая из детей в семье, мне работать, что я и делаю, а им посылаю, оставляю себе копейки, сколько мне надо. Матушка поправится, вернусь домой. Вам бы лучше найти работу горничной в хорошей семье. «Получали бы больше и на всём готовом жили. Глядишь, хозяева прониклись бы к вам сочувствием. Доброту проявили, ещё и помощь оказали бы вашей матушке. Спасибо вам, господин хороший. Но чтобы найти такое доходное место, нужны рекомендации. В Москве с улицы никто меня не возьмёт. А графена Спиридоновна была прекрасным человеком. На улице меня подобрала, пожалела и пристроила». Если бы не этот ужас, который с ней сотворили, была бы жива. Так жалко её. Прекрасная женщина. Душа болит, как подумаю. Позвольте узнать, как звать вас. И по батюшке. Зовите просто Мария. Зачем по батюшке? Я не дворянка. Для меня значение не имеет, из какого сословия человек. Уважать привык. Я даже к преступникам обращаюсь по имени-отчеству. Если вы настаиваете, Мария Степановна, я. Вот теперь порядок. Фамилия? Кузнецова. Благодарю. Мария Степановна, прошу, вспомните, кто-то из посетителей галереи вызвал у вас странные чувства, вопросы или подозрения? Вы спрашиваете об этом мужчине, да? Неряшливым, грязным и небритом Кто таков? Не знаю, но он в последнее время зачастил к нам и крутился вокруг до да около нашей хозяюшки, а у неё ангельская душа, всех жалела. Вот и не давало распоряжения слугам выгнать его за порог и не пускать более. А как его пропускали, если он так непристойно выглядел? Ну как же? Поначалу молчал, клещами из него вытаскивали слова. Потом как-то обмолвился, что направил его сюда адъютант господина Ларцева. Все и успокоились. Но я, любопытная, обратила внимание, с ним что-то неладное творилось — От его одежды шли такие неприятные запахи, задохнуться можно было. Одинокий, наверное. Она под впечатлением воспоминаний прикрыла нос и рот рукой. И сам мужчина был какой-то чудной, всегда хмурый и очень опечаленный. Понимаете, что-то стряслось у него, но он ничего никому не рассказывал. «Мария Степановна, скажите, что этот странный человек искал в галерее?» «Насколько я понимаю, сюда приезжают имущие люди за покупками?» «Да, так и есть. Его вид и поведение трудно было понять. Я никогда у него не спрашивала, что он делал в парфюмерной галерее. Зачем здесь?» «Вы можете описать его внешность?» «Писать? Нет. Расскажите своими словами, как он выглядел». «А, попробую. Невысокого росточка». Волосы чёрные-чёрные, глаза большие и тоже чёрные, лицо обычное, но видно, что он сильно исхудавший. Может, голодал? Ходил сгорбленный горблины, прятал глаза, украдкой поглядывал на нашу аграфену Спиридоновну, но никогда не подходил к ней и не разговаривал. Если бы подошёл, уверяю вас, она бы повела его к себе, накормила, напоила и расспросила обо всём. А потом и помогла бы. Хозяюшка была человеком добрейшей души. Терпения у неё хватало на всех. Бездонная река. Сколько всего ей приходилось. Люди разные приезжали сюда, и ко всем она находила подход и слово доброе. Жаль, что её жизнь так рано оборвалась. А мне как жаль, когда увидела её окровавленную на полу, залилась горючими слезами, никто успокоить не мог. Понимаю, такое увидеть не каждому под силу. Мария Степановна, вы грамотная? Да, у нас в деревне в приходскую школу ходила. Священник занимался с нами, он-то и научил писать и читать. Очень хорошо. Распишитесь, пожалуйста, под моими словами и добавьте «написанному верить». Девушка исполнила просьбу сыщика. Я могу идти? Работы много. Да, конечно, вы свободны. Спасибо вам за беседу и за помощь. Если возникнут вопросы, приеду. Хорошо. Ответила она, наспех повязав косынку, прикрывая волосы, и убежала. Получив нужные сведения и словесный портрет подозреваемого, сыщик стал рассуждать, как этот человек попал в галерею. Явно его кто-то привёл. А вот кто? И с какой целью? Девушка сказывала, что от помощника Ларцева, что связывала нищего с адъютантом генерала. Что-то здесь нечисто. Вернувшись в управление, Хромов немедленно подал запрос. Ему срочно понадобилось узнать всё об адъютанте генерала Ларцева Соколове. Если несчастного послал помощник, значит, именно он имеет прямое отношение к убийству хозяйки галереи. Воспользоваться услугами человека, потерявшего почву под ногами и веру в себя, очень легко и просто. Того, кто оказался за бортом — переживает стечение сложных обстоятельств, вследствие которых опустился на дно общества, проще не бывает. Эти люди слабые податливы, боязливы и в глубине души надеются на ту самую соломинку, за которую смогут зацепиться и выкарабкаться из пучины. У Михаила выстроилась в голове схема но уверенности в том, что убийца соколов не было. «Надо искать». Рано подводить итоги, чувствую сердцем, что в этом деле цепочка подозреваемых и настоящие убийца сойдутся воедино не по правилам. Меня ожидает сюрприз.